«Человек, который был четвергом». Глава первая. Два поэта шафранного парка. На западной окраине Лондона со стороны заката раскинулось предместье шафранного парка, само красное и зазубренное, как облако на закате. Выстроенное целиком из красного кирпича, оно фантастически ерошилось изломными очертаниями на фоне неба. В самом плане его расположения было что-то дикое. В нем вылилась фантазия чистолюбивого строителя, претендовавшего на художественность, хотя и не отличавшего стиль Елизаветинской эпохи от стиля королевы Анны, и, по-видимому, принимавшего этих двух королев одну за другую. Предместие не без основания ослыло артистической колонии, не дав, однако, человечеству ни одного определенного художественного произведения. Тем не менее, хотя претензии шафранного парка на звание умственного центра оставались смутными, права его считаться приятным местопребыванием были неоспоримы. Глядя на причудливые красные дома, всякий посторонний человек невольно думал, как странны должны быть люди, уживающиеся в них, и точно. При встрече с этими людьми он не испытывал разочарования. Надо было только смотреть на предместие не как на подделку, а скорее как на фантасмагорию. Тогда оно представлялось прям таки бесподобным. Даже если жители не были по-настоящему артистами, общее впечатление, несомненно, получалось самое артистическое. Взять, например, вон того юношу с длинными рыжими кудрями и наглым лицом. В сущности, он, конечно, не поэт, зато он целая поэма а старый господин с дикой белой бородой в дикой белой шляпе. Этого почтенного шарлатана нельзя, разумеется, признать философом, но зато вид его располагает философским размышлениям. Также и тот ученого вида субъект с лысой яйцевидной головой и голой птичьей шеей. Он не сделал ни одного открытия в области биологии, но согласитесь, что никакое открытие не могло бы превзойти редкий биологический тип, представляемый им самим. С этой и только этой точки зрения можно было рассматривать занимающий нас центр, видя в нем не столько мастерскую для художников, сколько хрупкое, но законченное произведение искусства. Вступая в его общественную атмосферу, вы чувствовали, что вступаете в самое сердце комедии. В особенности усиливалось это заманчивое впечатление неестественности в сумерки, когда сказочные крыши резко чернели на зареве заката и весь безумный поселок казался столь же отторгнутым от реального мира, как плывущее облако. Тоже можно сказать и о нередких предместье ночных увеселениях, когда в садиках устраивались иллюминации, и чахлые деревья освещались большими китайскими фонарями, пылавшими в листве подобно небывалым чудовищным плодам, и никогда еще это странное ощущение не бывало так сильно, как в один да, на непамятный в предместье вечер, Героем которого был ржеволосый поэт. Впрочем, ему далеко не впервые приходилось играть эту роль. Проходя поздно вечером мимо его садика, вы нередко слышали зычный, наставительный голос, поучавший человечеству и в особенности женщин. Кстати сказать, поведение женщин в этих случаях являлось одним из местных парадоксов. Принадлежа по большей части к разряду так называемых передовых и исповедуя принципиальную идею протеста против мужского превосходства, Эти новые женщины, тем не менее, оказывали мужчинам такой небывалый почет, какого тем не дождаться ни от одной обыкновенной женщины, а они выслушивали их разглагольствование, и в самом деле красноволосого поэта Люциана Грегори стоило иногда послушать, хотя бы для того, чтобы потом посмеяться над ним. Старая погудка о беззаконии искусства и искусстве беззакония приобретала мимолетный интерес от наглой самобытности, с которой он излагал ее, Отчасти и тому способствовала его наружность, которую он умел использовать вовсю, его темно-красные кудри, разделенные женским пробором, сливались в нежные локоны, которых не постыдилась бы святая мученица прерафаэлитов, и из этой дышащей святостью рамки неожиданно высовывалось широкое грубое лицо, выставляя с мещанской наглостью вульгарный подбородок. Эта комбинация одновременно щекотала и приводила в содрогание нервы неврастенического населения. Он весь был ходячее светотатство, помесь хирургима с обезьяной. Вечер, о котором я говорю, мог бы сохраниться в памяти свидетелей уже из-за одного необычайного захода солнца. Казалось, что пришел конец света. Весь небосклон... Оделся ярким, вполне осязательным оперением, можно было бы даже сказать, что небо переполнено перьями, и что эти перья спускаются так низко, что чуть не задевают по лицу. В большей части небесного свода перья были серые, с диковини шмелиловыми переливами и пятнами неестественно розовых и бледно-зеленых оттенков, но по направлению к западу картина превосходила всякое описание. Небо становилось прозрачным и страстным, и последние пылающие перья прикрывали собой солнце, как нечто слишком прекрасное для глаз. И все это так низко проникало к земле, что выражало собой неистовую таинственность. Самое поднебесье казалось тайной, оно выражало ту великолепную малость, которая есть душа местного патриотизма. Самое небо казалось малым. Я сказал, что некоторые из обывателей помнят тот вечер благодаря его подавляющему закату, другим он может быть памятным вследствие первого появления в обществе второго поэта Шафранного парка. Долгое время краснокудрый революционер властвовал безраздельно. Вечер того заката положил конец его одинокому величию. Новый пришелец, назвавшийся Габриэлем Саймом, был безобидный с виду смертный, из виду смертной и бородкой бородкой и светло-русыми волосами». Однако, мало-помалу, получалось впечатление, что он вовсе не так кроток, как кажется, но прибывший сразу заявлял, что в корне расходится с признанным поэтом Грегори по вопросу о сущности поэзии. Он отрекомендовался поэтам законности и порядка. Мало того, этому респектабельности. Неудивительно поэтому, что весь шафранный парк смотрел на него так, как если бы он только что свалился с этого самого невероятного неба. Поэт-анархист Люциан Грегори прямо-таки связал эти два события. Весьма возможно, — начал он со свойственным внезапным пафосом, — весьма возможно, что вечер облаков и жестоких красок мог принести на землю такое зловещее признавание, как почтенный поэт. Вы называете себя поэтом законности, я же говорю, что вы — смешение понятий. Удивляюсь только, что ваше появление в этом саду не сопровождалось кометами и землетрясениями. Человек с кроткими голубыми глазами и бледной остроконечной бородой выслушал эти громы с некоторой торжественной покорностью. Третьим членом общества была сестра Грегори Розамонда, рыжая как брат, но с более благодушным лицом под красными кудрями. Она засмеялась с той смесью восхищения и порицания, которая обычно выпадала на долю семейного оракула. Грегори продолжал, увлекаясь собственным красноречием. «Художник и анархист одно и то же!» — воскликнул он. Вы можете где угодно заменить одно слово другим. Человек, бросающий бомбу, художник, потому что он предпочитает всему на свете великий момент. Он понимает, насколько ценнее единая вспышка ослепительного света, единый раскат неподражаемого грома, нежели простые суурядные тела нескольких бесформенных полицейских. Художник отрицает все правительства, упраздняет все условности. Поэт находит наслаждение в одном только беспорядке. Если бы это было не так, то наиболее поэтическим явлением в мире была бы подземная железная дорога. — Да, но так и есть, — возразил Сайм. — Здар! — воскликнул Грегори, становившийся рассудительным, как только другой отваживался на продукцию. Почему все конторские песы рабочие, которых встречаешь в поезде, так утомлены и скорбны, так бесконечно утомлены и скорбны? Я вам объясню. Потому что они знают, что поезд идет куда следует. Потому что им известно, что куда бы они ни взяли билет, именно туда их и доставят. Потому что, проехав Слон-сквер, они знают, что следующей станцией будет Виктория. И ничто иное, как Виктория. О, дикий восторг! О, глаза, засиявшие, как звезду, райское блаженство души! Если бы следующей станцией неожиданно оказалась бейкер стрит «Это вы не поэтичны», — возразил Сайм. «Если то, что вы говорите о песцах, верно, то это только доказывает, что они так же прозаичны, как и ваша поэзия. Редкостно и необыкновенно именно попасть в цель. Промах — вещь заурядная, обыденная. Мы видим нечто эпическое в том, что человек попадает в далекую птицу единой шальной стрелой. Не то же ли можно сказать и о человеке, попадающем на далекую станцию, с единым шальным паровозом. Хаос скушен, ибо в хаосе поезд может и вправду попасть куда угодно, от Бейкер-стрит до Багдада. Но человек кудесник, и все его колдовство заключается в том, что он скажет «Виктория», и вот она и есть Виктория. Нет, не отдалой ваши книги заурядной поэзии и прозы. Дайте мне путеводитель, дабы я мог изучать его со слезами гордости. «Берите своего Байрона, увековечившего поражения человечества, дайте мне Брэд шоу, отмечающего его победы! Дайте мне Брэд шоу, говорю вам!» «Вам приходится уезжать?» — саркастически спросил Грегори. «Говорю вам со страстью», — продолжал Сайм, «что при каждом приходе поезда я чувствую, что он прорвался мимо батареи осадной армии, что человек одержал новую победу над хаосом. Вы с презрением говорите, что, проехав Слон-сквер, Нельзя не приехать в Викторию. А я говорю, что можно было сделать тысячу других вещей, что каждый раз, когда я действительно приезжаю туда, я чувствую, что был на волосок от катастрофы. Когда же кондуктор выкрикивает слово «Виктория», для меня это не бессмысленное слово, это крик Герольда, возвышающего о Виктории. Для меня это поистине победа Адама. Грегори покачал грустной рыжей головы, медлительный и печально усмехаясь, И даже тогда, — заметил он, — мы поэты всегда задаем вопрос, а что такое Виктория теперь, когда вы попали туда? Вы думаете, что Виктория подобна новому Иерусалиму? Мы же знаем, что и новый Иерусалим будет то же, что Виктория. Да, поэт останется неудовлетворенным даже в небесных полях. Поэт непрерывно пребывает в состоянии мятежа. Опять же с раздражением ставил Сайм, что вы видите поэтического в мятеже? После этого вы можете найти поэзию морской болезни, тошнота, тот же мятеж. Положим, бывают отчаянные положения, когда бунт полезен, так же, как человеку иногда полезно, чтобы его стошнило. Но ни в том, ни в другом я не вижу ничего поэтического. Возмущение, взятое отвлеченно-возмутительное, это та же рвота». Девушку передернуло при этом слое, но Саем слишком разошелся, чтобы замечать ее. «Поэтично то, что правильно воскликнуло. Возьмите, например, наше пищеварение, святое и безмолвно совершающее свое назначение. Вот вам основа всякой поэзии. Да, поэтичнее цветов, поэтичнее звезд, поэтичнее всего на свете. То, что человека не тошнит». «Право», — брезгливо заметил Грегори. «Избираемые вами примеры». «Виноват», — сыро не отозвался. сам. я позабыл, что мы упразднили все условности» впервые на лбу Грегори выступили красные пятна. «Уж не хотите ли вы, — сказал он, — чтобы я взбундовал общество, собравшееся на этой лужайке?» Сайм взглянул ему прямо в глаза и нежно улыбнулся. «Нет, не хочу, — отвечал он, — но, полагаю, что будь ваш анархизм серьезным, вы именно так и поступили бы». Большие воловьи глаза Грегори внезапно сверкнули, как у разъяренного льва, И казалось даже, что огненная его грива зашевелилась. «Стало быть, вы не верите в искренность моего анархизма!» — проговорил он угрожающим тоном. «Виноват?» — переспросил Сайм. «Я не серьезен в своем анархизме!» — повторил Грегори, сжимая кулаки. «Да полностью любезный друг!» — уронил Сайм и небрежно отошел в сторону. С удивлением, но со странным чувством удовольствия он заметил, что Розамонда Грегори осталась рядом с ним. «Мистер Сайм», — сказала она, — «когда люди говорят так, как сейчас вы с братом, думают ли они то, что говорят? Думаете ли вы то, что сейчас говорили?» Сайм улыбнулся. «А вы?» — спросил он. «Что вы хотите сказать?» — проговорила она, серьезно глядя ему в глаза. «Любезная мисс Грегори, — ласково сказал Сайм, — существует много видов искренности и неискренности. Когда вы говорите Благодарю вас за передную соль, думаете ли вы то, что говорите нет. Когда вы говорите Земля кругла, думаете ли вы то, что говорите нет, это правда, но вы о ней не думаете. Между тем случается иногда, что такой человек, как ваш брат, нападет иногда на нечто такое, чему действительно верит. Это может быть лишь пол истины, четверть истины, десятая доля истины, но ведь говорит том больше, чем думает, именно потому, что так сильно верит. Она смотрела на него из ровных бровей, лицо ее было серьезно, честно и затуманено тем нерассуждающим чувством ответственности, тем материнским попечением, которое таится на дне души у самой легкомысленной женщины, старого как мир. — Так, он на самом деле анархист? — спросила она. — Только в том смысле, в котором я говорю, — сказал сам. Или, если хотите, в том бессмыслии. Она сдвинула широкие брови и отрывисто сказала. Он не способен на самом деле бросить бомбу или что-либо подобное? Сайм разразился оглушительным кухтом, пожалуй, чересчур сильным для его стройной и несколько фотоватой фигуры. «Мой бог, конечно, нет!» — сказал он. «Такие вещи делаются анонимно!» Тогда уголки ее губ расплылись в улыбку, и сознание бестолковости Грегори и сознание его безопасности слились в ее душе в одно чувство удовлетворения. Сайм прошелся с ней по саду, они сели в уголок на скамейке, и он продолжал горячо излагать свои мнения. Сайм был человек искренний и, несмотря на поверхностную манерность, в сущности очень скромный. Слишком много высказывается именно скромный человек, гордец, чересчур зорко, следит за собой. Он отстаивал порядочность, неудержимой резкостью, он становился страшным, восхваляя приличие и умеренность все это время вокруг него. Носился запах сирени. Однажды ему послышалось, что где-то на далекой улице слабо заиграла шарманка, и ему казалось, что его героическую речь сопровождает ритм тоненького напева, звучащего из-под земли или извне вселенной. Он говорил, смотрел на красные кудри девушки на ее посмеивающееся лицо. Ему казалось, что это продолжалось всего несколько минут, Но когда он стал считая, что пора ему смешаться с остальным обществом, к его великому удивлению оказалось, что сад опустел. Все разошлись давным-давно. Наскоро извинившись, он также поспешил удалиться. Уходя, он чувствовал в голове поры шампанского, чего впоследствии никак не мог себе объяснить. В последовавших затем безумных событиях эта рыжая девушка не играла никакой роли. Он ни разу не увидел ее, пока все не было кончено, а между тем, каким-то необъяснимым путем она то и дело вспоминалась ему, подобно музыкальному мотиву, в течение всех его невероятных приключений, и блеск ее странных волос сплетался красной нитью с мрачной и нескладной тканью ночи, ибо то, что последовало, было так неправдоподобно, что легко могло быть сном. Когда Сайм вышел на освещенную звездами улицу, она сперва показалась ему пустой. Затем он каким-то странным путем сознал, что его окружает не мертвое, а живое молчание. Тотчас за дверью стоял фонарь, золотивший своим отблеском листья дерево, склонившуюся позади над решеткой. Отступя на шаг от фонаря, стояла фигура, темная и неподвижная, как самый фонарный стул. Высокая шляпа и длинный сюртук были черны, таким же казалось и погруженное в тень лицо. Только хохол огненных волос против света, да еще что-то вызывающее в позе, выдавали в этой фигуре поэта Грегори. Он был похож на дуэлянта, поджидающего врага со шпагой в руке. Грегори изобразил нечто вроде приветствия, на которое Сайм ответил более форменным поклоном. — Я вас ждал, — сказал Грегори. — Могу ли попросить вас на пару слов? — Конечно. — О чем? — спросил Сайм с вялым удивлением. Грегори стукнул тростью о фонарный столб, потом одеяло Об этом и об этом! — воскликнул он. — О порядке и об анархии. — Вот он, ваш пресловутый порядок, этот тощий железный фонарь безобразный и бесплодный. А вот вам анархия, обильная, живая, воспроизводящая себя. Вот она, анархия, сияющая зеленью и золотом. — А все-таки, — терпеливо возразил Сайм, — в данную минуту вы можете видеть дерево только при свете фонаря. — Сомневаюсь, что вам когда-либо удастся увидеть фонарь при свете дерева. Помолчав, он добавил, — но позвольте мне спросить, неужели вы здесь дожидались в темноте для того лишь, чтобы возобновить наш маленький диспут? — Нет, — крикнул Грегор и голосом прокатившимся по всей улице, — я дожидался для того, чтобы покончить с ним навеки. Снова наступило молчание. Сайм, хотя и не понимая ничего, инстинктивно ждал чего-то серьезного. Грегори начал ровным голосом и загадочной улыбкой. — Мистер Сайм, — сказал он, — вам удалось сегодня сделать нечто замечательное. Вы сделали то, что ни разу еще не удавалось человеку, рожденному женщиной. — В самом деле... «Теперь припоминаю», — вдумчиво добавил Грегори, — «что это удалось еще одному лицу, капитану дешевого парохода, если точно припоминаю, в саут энди «Вы вывели меня из себя!» «Очень сожалею, — серьезно отозвался сам. «Боюсь, что мой гнев и ваши оскорбления чересчур ужасные чтобы их можно было загладить даже извинением, — продолжал Грегори с полным спокойствием. «Никакой поединок не изгладит их, если бы я поразил вас насмерть, и тогда не изгладил бы их. Существует один только способ смыть это оскорбление, и я избрал его. Я намерен ценой, быть может, жизни и чести доказать вам, что вы были неправы. «В чем я был неправ?» «Вы сказали, что я не искренним в своем анархизме». «Существуют разные разряды искренности», — отвечал Сайм. «Я ни минуты не сомневался, что вы совершенно искренни в том смысле, что считаете высказываемое вами полезным, полагая, что парадокс может пробудить людей к забытой истине». Грегори всматривался в него пристально и мучительно. «И ни в каком другом смысле», — сказал он, — «вы не считаете меня серьезным? Я для вас не более как фланер изредка роняющий случайной истины. Вы не верите, что я серьезен в более глубоком, в более смертельном смысле!» Саймс размаху ударил тростью по мостовой. «Серьезен!» — воскликнул. «Великий бог!» «Да серьезно ли эта улица? Серьезно ли проклятые китайские фонарики? Серьезно ли вся эта ерунда? Ходишь себе и выбалтываешь воз чепухи! А, кстати, пожалуй, чучку здравого смысла, но я был бы очень низкого мнения о человеке, который не утаил бы в глубине жизни чего-нибудь более серьезного, чем вся эта болтовня? Чего-нибудь более серьезного, будь это религия или хотя бы только пьянство? «Прекрасно», — сказал Грегори, и лицо его омрачилось. «Вы увидите нечто более серьезное, чем пьянство и даже чем религия». Самим, с видом обычной кротости дождался, чтобы Грегори вновь заговорил. «Вы только что упомянули о религии. Правда ли, что вы придерживаетесь какой-нибудь религии?» «О!» — сказал Саим в улыбкой. «Все мы теперь члены Вселенской Церкви!» «Так не могу ли я вас попросить поклясться теми богами или святыми, которых признают ваша религия, что вы не выдадите того, что я сейчас открою вам ни одной живой душе, а главной полиции? Дадите мне эту клятву!» Если возьмете на себя столь грозную ответственность, если согласитесь обременить душу свою обетом, которого вам никогда не следовало произносить, и знанием, о котором вам не подобало бы помышлять, я обещаю вам взамен. — Вы обещаете мне взамен, — вставил Сайм, когда тот остановился. — Я обещаю вам призанятный вечер. Сайм вдруг снял шляпу. «Ваше предложение», — сказал он, — «чересчур идиотское, чтобы можно было отклонить его. Вы утверждаете, что всякий поэт-анархист, я расхожусь с вами, но надеюсь, по крайней мере, что поэт всегда останется спортсменом. Позвольте мне тут же принести клятву христианина и слово товарища по искусству, что не поведаю полиции ни одного слова из всего того. А теперь во имя всего невероятного скажите, что вы обещаете мне». — Я думаю, — неожиданно заметил Грегори, — что нам не мешает кликнуть кэп. Он дал два длинных свистка, и к панели с грохотом подкатил извозчик. Оба молча уселись, Грегори бросил возница адрес темного трактирщика, на Чиствиксском берегу реки. Карета живо снялась с места, а с нею два фантазера покинули свое фантастическое предместье.